Глава двенадцатая «Это плохая идея», – пробормотал Хамберт из мешка. сейлен похлопала по ткани. «Тише, стражники услышат». Аристократка подошла к двум мужчинам, стоявшим по стойке смирно у дверей кабинета Ториона. Это был уже четвертый пост охраны, который встретился с Сейлин после прибытия. Она едва держала себя в руках и затраты времени на каждом шагу. Однако женщина была уверена, что пути генерала и вновь пересеклись, как и предположил безымянный наемник. Посему дорога была каждая секунда, ибо Торион не станет любезничать с некромантом. «Я, леди Сейлин Несарда», – властно заявила она. «Будьте любезны сообщить генералу Ториону, что я хочу поговорить с ним сейчас же, пожалуйста». Стражники явно ее узнали. Старший охранник склонил голову. «Я передам вашу просьбу адъютанту генерала». Через минуту вышел молодой темноволосый офицер с длинным носом и острым подбородком. Он одарил Селин любезным поклоном. «Миледи Несарда, какая приятная неожиданность». «Благодарю, Алик. Пожалуйста, отведите меня к Ториану, если можете. Я должна с ним срочно поговорить». Адъютант поморщился. Меледи сейчас не самое подходящее время». «На данный момент генерал занят неотложными делами, которые требуют его полного внимания, и я не могу сказать, когда что-то поменяется. Видите ли...» Сейлин знала, что если она будет терпеливо все выслушивать, то Алик может растянуть объяснение до бесконечности. Проверенный способ, с помощью которого адъютант генерала избавляется от неудобных посетителей. Люди просто уставали от нескончаемых отговорок и соглашались прийти позже, когда будет удобно генералу. Раньше Сейлин уже видела, как Алик применял свой талант на других, но только не на ней, любимице его командира. Взяв себя в руки, аристократка оборвала триаду адъютанта. «Я понимаю, как сильно занят Торион, но думаю, что он захочет меня увидеть, Алик. Могу вас в этом заверить». «Но леди не начал адъютант, четко осознавая, что перед ним та, кого будет не так-то легко спровадить. От дальнейших препирательств их спас никто иной, как генерал Торион собственной персоной. Офицер-ветеран с расстегнутым воротником мундира и растрепанными волосами появился не из личного кабинета, а из холла, по которому всего несколько минут назад прошла Сейлин. «Простите, миледи», – пробормотал Торион, проносясь мимо Сейлин, не осознавая, кем она была. «Капитан Матеус, мне нужно, чтобы вы...» Он моргнул, затем взглянул через плечо на женщину. «Миледи не сарда". Аристократка сумела скрыть свои эмоции. «Генерал...» «Что ж, одним поручением меньше для вас, капитан. Впрочем, есть и второе. Я хочу, чтобы вы отправили весь дежурному командиру стражи. Пусть он направит воинов в дом Несарда. Лучше все же, чтобы вы сами возглавили отряд». «Торион...» Глаза селен широко раскрылись. «Что вы собираетесь делать? Солдаты в моем доме?» Игнорируя ее возмущение, генерал продолжил... «Солдаты должны отнестись к дому с максимальным уважением, но также им надлежит обыскать каждую комнату. Я хочу убедиться, что он там не прячется». Напоследок Торион указал на часовых. «Возьмите этих двоих с собой, я поговорю с леди Несарда наедине». Алик Матеус энергично казарнул. «Есть, сэр! Идемте, вы двое!» Как только мужчины ушли, давний поклонник Сейлин, наконец, сосредоточил все свое внимание на ней. Я также собирался отправить в ваш дом охрану, специально для вас». «Для меня? Зачем?» Голос Ториона слегка смягчился. «Чтобы убедиться, что вас там не будет во время обыска. Я пытаюсь вас защитить. Сейлин, я предупреждал вас об этом осквернителе могил. Теперь он добавил к своим проступкам убийством самого ужасного вида. Я не видел такой резни даже на поле боя. Стражник был ни в чем не повинен». Опасения с Эллин возросли. Он мог говорить лишь о чем-то относительно Зейла. «Торион, что случилось?» «Городская стража доставила вашего друга-некроманта ко мне после того, как элита Закарума пыталась схватить его. Утверждалось, что он пытался заколдовать народ в таверне, а затем применил свои проклятия на правоверных церкви. Правда это или нет, я, честно говоря, не стал вникать». «Значит, вы арестовали его и бросили в камеру?» Торион выглядел оскорбленным. «Вы предпочли бы, чтобы церковь очистила его огнем? Впрочем, оглядываясь назад, я жалею, что за Закарумиты его не схватили. Ради вас, Сейлин, я сделал для него все, что мог, и за этого убили хорошего человека, не говоря о том, что каким-то образом этот проклятый волшебник сбежал оттуда, откуда сбежать невозможно. Сейлин, стражника буквально разорвали на части. встревоженная новостями... Но в втайне обрадованная, что некромант не в плену, Сейлин ткнула пальцем в бронированный нагрудник генерала. «Зейлин не убийца, Торион. Он делал все, что мог для меня, и чуть не погиб из-за этого. Он неплохой человек, которому я доверяю». «Он обманул вас. Я предупреждал вас о нем. Вы знаете, закарумиты уже заинтересовались вами. Если я смогу передать им Зейла, тогда, полагаю, они закроют на вас глаза». Торион покачал головой. Как раз, когда я подумал, что все меняется к лучшему, а король, наконец, ведет себя как мужчина. Не обращая внимания на смену темы, женщина с алыми волосами отвернулась. Если Зейл не здесь, тогда, очевидно, он вернется к ней домой. Это означало, что ей нужно как-то тоже туда попасть, до того, как туда приедут люди Ториона. Тяжелая рука схватила ее запястье. Не советую сейчас возвращаться домой, Сейлин. Я в самом деле настаиваю. Но командир-ветеран не смог закончить фразу, потому как Сейлин, действуя по наитию, положила свою руку поверх его, и мужчина замер без движения. Торион. Сейлин всмотрелась в глаза генерала. Они безучастно смотрели в пустоту, не двигаясь и не мигая. Сейлин вздрогнула. Она высвободила запястье из пальцев Ториона и отступила назад на пару шагов. Генерал стоял в прежнем положении, его рука осталась протянутой, хватая пустой воздух. Аристократка дотронулась до руки мужчины. Рука была теплой. Сэйлин приникла к груди Ториона, чтобы понять, дышит ли он, но так и не смогла уловить движение воздуха. «О, Торион, что я натворила?» «В чем дело, девочка?» Сначала Сэйлин подумала, что генерал каким-то образом ей ответил, но потом вспомнила о Хамберте в мешке. «Это... это Торион. Он стоит, как статуя». Спрятанный череп отпустил тихий, но очень резкий эпитет. «Полагаю, что-то пошло не так», — добавил дух наемника. «Слышал, как он отослал остальных, и я воспользовался шансом поговорить. Он выглядит бледным? Больным?» «Нет, он выглядит совсем как Торион, только полностью неподвижен. Я не чувствую его дыхания. Я его убила». «Это не так, не так», — перебил ее Хамберт. «Я видел такое раньше». Вероятно, просто временно застыл на месте. Он будто спит. Очень глубоко. Такой сон Сейлин видела лишь у мертвых. Она покачала головой. Нет, я убила его. Еронда. У вас есть дар волшебства. Мы уже это видели. И вот этот дар проявил себя вновь. Он просто спит. Вероятно, скоро все пройдет. Сейлин надеялась и молилась, что Хамберт сказал правду. Есть что-нибудь? Есть что-нибудь, чем я могу помочь? Череп хмыкнул. Не знаю, что тут можно сделать, миледи, но мне хотелось бы продолжить погоню за Зейлом. Хотелось бы, да. Парнишка мой друг. Селин не стала мешкать. В последний раз печально взглянув на Ториона, она поспешила прочь. К счастью, единственными стражниками, с которыми она столкнулась, были те, кто уже позволил ей пройти. Не подозревая о том, что случилось, они склонили головы перед благородной дамой и не стали препятствовать ее отъезду. Отыскав лошадь, селен поскакала к собственному дому. Погода оставалась ненастной, но она едва замечала дождь, преисполненная решимости добраться до особняка Несарда раньше капитана Матиуса и досмотрщиков. Единственная надежда Сэйлин заключалась в том, что адъютанту потребуется время, чтобы подготовить визит в ее дом. Тем не менее, на счету была каждая секунда. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она достигла ворот, и к ее облегчению признаков присутствия солдат не наблюдалось. Ее собственный стражник отдал ей честь, а затем быстро пропустил. «Скоро прибудет отряд солдат», – сообщила она слуге. «Миледи?» Хотя его тон намекал на то, что это вопрос, глаза его выдавали подозрения относительно того, кого они искали. «Пожалуйста, задержите их настолько, насколько сможете, без вреда для себя. Пожалуйста». Мужчина немедленно кивнул, и это многое говорило о том, насколько преданными были ее слуги. «Вы можете рассчитывать на меня, миледи». Благодарно кивнув, Селин проехала к дому. Она оставила лошадь во внутреннем дворе, а затем взбежала по ступеням крыльца. Мешочек с Хамбертом безумно болтался у нее на поясе. Дверь распахнулась, как только она потянулась к ней. От неожиданности Сэйлин отступила назад и в то же время почувствовала, как мешок с черепом заскользил вниз. Она успела подхватить его в последний момент, когда шнурки окончательно развязались. Только после этого женщина взглянула на фигуру в дверном проеме. «Мне было интересно, куда ты пропала?» – заметил угрюмый сардок. «Я?» «Да-да, я знаю, Зейл». «Ты ускользнула, несмотря на то, что я прислушивался к тебе. К тому времени, когда я узнал, что случилось, ты растворилась в ночи. Я почти последовал за тобой, но испугался, что мы разменемся». Держа мешок в руке, Селин проскочила мимо брата. «Нет времени на объяснение. Солдаты могут приехать в любой момент. Где он? В его комнате? Кто? Некромант? Я его не видел, и все это время был в гостиной, дожидаясь хоть кого-нибудь из вас». «Зейла здесь нет?» Сейлин попыталась поразмышлять. Она была так уверена, что он придет сюда, к ней. Затем аристократка вспомнила об ужасных событиях из рассказа Ториона. Пусть она уверена, что Зейл невиновен, очевидно, случилось нечто из ряда вон выходящее, и некроман был в этом замешан. В этот момент брат и сестра услышали крики у ворот. сардок захлопнул дверь. «Твои друзья!» Капитан Матеус и отряд стражников, они здесь в поисках Зейла. Ну, его здесь нет, но они будут искать в любом случае. Что ты предлагаешь нам делать, сестра? Просто позволим им идти напролом? Кажется разумным». Она вдруг подумала о Торионе. Если адъютант встретит ее здесь, то удивится, почему она так быстро вернулась. А также захочет выяснить, как ей удалось ускользнуть от генерала. «Будет лучше, если меня не найдут здесь, Сардак». не спрашивай, почему». Его бровь изогнулась. «Подумать только. А я всегда считал себя безрассудным. Как же ты изменилась, Сейлин?» Он нахмурился. «Но ты не сможешь от них спрятаться. У адъютанта Ториона нюх, как у собаки. Можешь не сомневаться. Он заглянет в каждый уголок и в каждую щель». Сейлин лихорадочно соображала, что делать. Существовало лишь одно место, куда, как она думала, Алик не рискнет войти». «Значит, я спрячусь в склепе». Хамберт приглушенно запротестовал, но взволнованный Сардак перебил его. «Ты же не серьезно. После того, что ты рассказывала, лучше встретиться с капитаном. Что ты такое могла сделать, раз подумала о склепе?» «Я не могу тебе рассказать». Селин направилась к дальнему крылу дома. Сардак последовал за ней. «Кроме того, я не собираюсь спускаться вниз. Только до ступеней. Там есть несколько ниш в стене». подождут там он может зайти в склеп сейлен нет это будет считаться святотатством одно дело обыскивать дом и даже древние подземелья но другое нарушать покой предков одного из старейших домов вестмарши ему придется вернуться к генералу за разрешением и это даст нам время подумать сардак покачал головой я просто сгораю от любопытства что такого ужасного то натворило позже сардок Он безропотно проводил Сейлин ко входу в склеп, но дальше дворянка не позволила ему пройти. «Оставляю солдат на тебя, разберись с ними», – прошептала она брату. «Пожалуйста, ради меня, не...» «Не оплошай! Не бойся, я не подведу тебя!» Я не это собиралась сказать. Сейлин коснулась его щеки. «Я знаю, ты справишься, ты всегда справлялся, но я не хочу, чтобы ты излишне рисковал с собой». на это выходит у меня лучше всего», – ответил Сардек с усмешкой. Затем усмешка исчезла, когда во дворе дома послышался шум. «Лучше тебе идти. Я разберусь с ними. Не волнуйся». Бросив на него последний, полный благодарности взгляд, Сейлин пошла вперед. Давно и глубоко похороненные мучительные воспоминания пробудились, когда она подошла ближе к пристанищу мертвых. Но, как и в детстве, Сейлин заставила себя не обращать на них внимания. Наконец, она достигла двери в склеп и там замерла, внезапно вспомнив о том, что оставила свою лошадь перед домом. Сэйлин прокляла себя за глупость, но ничего сделать было нельзя. «Возвращаться назад уже поздно», – сказала она себе. Кроме того, Алик Матеус мог даже не узнать лошадь. Или Сардекс может спасти положение, просто сказав, что лошадь принадлежит ему. «Возможно, слишком много допущений». Селин знала, что ей следует вернуться в холл и предстать перед капитаном. Ториона вскоре обнаружит и все вспомнят, кто видел его последним. По крайней мере, если люди генерала возьмут ее под стражу, ей удастся избежать инквизиции церкви. Но тогда у Сардека не останется никого, кто бы о нем заботился, и не останется никакой надежды на спасение Зейла, если он еще жив. Дверь в склеп оказалось невозможно открыть одной рукой, Сейлин положила мешочек с Хамбертом на пол и принялась сражаться с ручкой. Череп пребывал в молчании, ясно сознавая, что люди в доме могут услышать даже малейший звук. Стараясь открыть дверь, Сейлин вновь подумала о Зелле. Удалось ли той чудовищной силе, что напала на них внизу, забрать его из камеры? Если все так, то входить в это древнее помещение – чистое безумие. Даже безрассудный по своей природе сардок пришел к такому выводу. с другой стороны нигде больше не скрыться так чтобы адъютант тореона не стал искать дотошный капитан матеус может проверить старые подземелья, но несмотря на любые подозрения он не рискнет зайти в склеп подобный шаг определенно требовал разрешения по крайней мере Сейлин на это надеялась к ее ужасу внезапно раздались голоса не спуская глаз с коридора с селен раз резко рванула дверь дверь со отворилась. Щель получилась достаточной для того, чтобы можно было проскользнуть внутрь. Голоса становились громче, резче. По всей видимости, солдаты шли к склепу. Взволнованная аристократка юркнула в щель, затем потянула створку. С громким скрежетом дверь захлопнулась. Когда это случилось, Селин овладела тревожное ощущение, что в склепе она не одна. Женщина уставилась вниз на темнеющие ступени, уверенная, что разглядела движение. Голос, раздавшийся прямо за дверью, заставил ее вздрогнуть. Как солдаты смогли добраться до склепа так быстро? Селин отошла от входа, удивленная тем, что ищейки подошли так близко. Они вытрясли правду из Сардака. Капитан наверняка не зашел бы так далеко. Не зная, что еще можно сделать, Селин спустилась на несколько ступеней к одной из ниш, о которых говорила брату. Затаившись в ней, Летя Ниссарда стала ждать, что солдаты либо выйдут, несмотря на священный запрет, либо пойдут искать в другом месте. Ощущение, что она не одна, вновь овладела женщиной. Селин вздрогнула. Ей не хотелось быть обнаруженной, но при этом ее мучили воспоминания о последнем пребывании здесь. «Если бы только у меня был свет», – подумала Селин, прислонившись к камню. «Совсем немного». Столько, чтобы люди Алика, находясь у двери, не заметили его. Перед ней возникло небольшое голубое свечение. Сейлин ахнула. Боясь, что ее услышали, аристократка ждала, что дверь распахнется и внутрь войдут солдаты. Но дверь оставалась закрытой. Пока она выжидала, Сейлин все смотрела на изумительное свечение. По какой-то причине оно скорее утешало ее, а не пугало. Сейлин призадумалась и, наконец, поняла, в чем дело. она просила свет, и свет появился. Зачарованная, аристократка потянулась к сиянию. Оно было едва теплым на ощупь, но приятным. Как ни странно, в ту же секунду ее беспокойство, вызываемое склепом, стало исчезать. Селин взглянула на дверь, голоса стихли, она выдохнула. Пульс тоже постепенно пришел в норму. Внезапное движение внизу лестницы завладело вниманием аристократки, Сейлин пристально посмотрела туда. На самом краю светлого пространства она заметила силуэт громадной фигуры. Громадной фигуры, которую аристократка узнала бы где угодно. Полт. Сейлин шагнула вниз, свечение не вместе с ней. Силуэт, казалось, покрылся рябью, затем отступил глубже в склеп. Очарование и страх смешались. На мгновение забыв про к капитана Матеуса, женщина медленно спустилась по ступеням. Пусть освещение двигалось вместе с ней, темная фигура всегда оставалась на границе света с тьмой. И все же Селин была абсолютно уверена в том, что видит перед собой бывшего телохранителя. Но Полт мертв, напомнил ей внутренний голос. Однако Селин продолжала путь к основанию лестницы. Свечение следовало за ней шаг за шагом. Теперь она могла увидеть несколько первых усыпальниц, но неуловимой тени и след простыл. Небольшой паук выскочил на свет, и Селин внезапно живо припомнила нападение демонических тварей. Недоброе предчувствие вернулось. Селин сделала шаг назад. Ей лучше вернуться в нишу или по возможности вообще покинуть склеп. Она совершила ошибку, придя сюда. Рука скользнула к поясу, и лишь тогда леди Ниссарда обнаружила еще одну ужасную ошибку. Она оставила мешок с Хамбертом снаружи. Сэйлин вспомнила о голосе, который услышала у двери, и, поразмыслив, почти уверилась в том, что ее звал дух наемника. Вероятно, он пытался предостеречь ее от опрометчивых поступков. Дверь заглушила его голос, поэтому она не узнала его. Отругав себя, Сэйлин двинулась вверх по лестнице. Если солдаты вернутся, чтобы обыскать здесь все, и найдут мешок с жутким содержимым, то даже древних обычаев и привилегий не хватит, чтобы удержать капитана матеуса от проникновения в склеп. Сейлин сделала еще один шаг, как вдруг в ее голове раздался голос. «Госпожа!» Сейлин замешкалась. Кусая губы, она посмотрела через плечо вниз. «Госпожа!» Аристократка спустилась обратно. Она не видела ничего подозрительного, но голос казался вполне реальным. «Госпожа!» Она посмотрела налево. И там, наполовину сокрытой в тенях, мертвый Полт взирал на нее сверху вниз. Несмотря на свою ужасную кончину, теперь он выглядел целым, хотя бледным и каким-то пустым. Протянув руку к призраку, Селин прошептала. «Дорогой Полт, это ты?» Голова телохранителя склонилась вперед. И хотя губы сохраняли неподвижность, аристократка снова услышала его голос. «Я живу, чтобы служить вам, госпожа!» В его тоне не было насмешки, несмотря на всю иронию слов. Он говорил печально, но с вызовом. «Полт, дорогой Полт!» Она устремилась к нему, но свет проследовал за ней, и как только приблизился, фигура телохранителя покрылась рябью и отступила. Полт, казалось, не существовал во тьме или на свету, а лишь на границе обоих. Сейлин немедленно остановилась. «Что? Почему ты здесь?» «Я живу, чтобы служить вам, госпожа», — повторил он. Одна рука поднялась, указывая глубже во тьму. «Правда, там». «Что? О чем ты говоришь?» «Там, госпожа, правда, а не Сарда и Джитоне». джитан распризрак призрак ее верного слуги упомянул имя Алдрика Джитона», Значит, Полт действительно обнаружил нечто весьма дурное. Зная, что Сардык из Эйл подумает о ее безрассудстве, Сэлин не последовала за призраком. Свет следовал за ней, как привязанный, освещая для нее глубины склепа. Она ожидала, что Полт исчезнет, но вместо этого фигура непрерывно мелькала, где бы ни оказался край света. Неважно, как далеко ушла Сэлин, мёртвый телохранитель всегда находился на одинаковом расстоянии слева от неё. Несмотря на то, кем он был сейчас, аристократка находила, что чувствует своеобразное утешение от его присутствия. К ее удивлению, тела убитых в прошлый раз твари до сих пор лежали там, где погибли. Крысы, грызущие гниющие туши, поднимали глаза, когда свет попадал на них, но большая часть не отвлекалась от пиршества. Селин смотрела на трупы, скорее с любопытством, нежели с отвращением. По какой-то причине она ожидала, что твари исчезнут, как если бы были лишь кошмарами. Но то, что они не исчезли, подчеркивало опасность, с которой она столкнулась, но с другой стороны, они были смертными. Эти твари могли умереть так же, как и люди, как Полт. Вспомнив о телохранителе, Селин как раз прошла мимо места, где погиб Полт. К счастью, смотреть было не на что. Заклинание жреца Ратмы было основательным. буреваемая чувствами, она посмотрела на силуэт слуги. «Полт, сможешь ли ты когда-нибудь простить?» Он заставил ее замолчать, мотнув головой, а затем указал вперед. Послание было ясным. Полт хотел, чтобы она продолжала путь, несмотря ни на что. Собственная кончина ничего не значила для него. Она прошла мимо усыпальницы Риордана и тех, что принадлежали его родителям. Вскоре имена, которые она могла разглядеть, стали едва понятными, а то и вовсе неразличимыми. Гравировка приобрела архаичный стиль, а трещины в камне стали обычным явлением. Наконец, она дошла до конца громадного склепа, а также до древней лестницы вниз. «Там?» – спросила она, указав путь вниз, к следующему ярусу подземелий. В ответ Полт указал на ступени. Его способность говорить казалась весьма ограниченной. На глаза Сейлин неожиданно навернулись слезы. Она слышала рассказы о призраках, совершающих великие дела для тех, кто был им дорог, но никогда не думала, что это случится в отношении ее самой. «Я молюсь, чтобы после этого ты смог уйти на покой», – пробормотала леди Ниссарда спутнику. лишь продолжил указывать вниз. Вместе с освещающим путь, вездесущим светом, Сейлин спустилась в древнее подземелье. Затхлый, сырой воздух встретил ее, как только она перешла с одного яруса на другой. Женщина закашлялась, но не остановилась. На этом ярусе она не бывала. Здесь хоронили слуг, проявивших глубокую верность и преданность дому Несарда. Пусть их усыпальницы оформлялись проще, чем у представителей семьи, для усопших было честью обрести здесь последний покой. Лишь немногие, избранные из каждого поколения, удостаивались ее. и Селин ожидала, что Полт станет одним из них. К несчастью, от него ничего не осталось для помещения в усыпальницу. Но призрака совершенно не трогали упущенной почести. Когда аристократка вновь посмотрела в его сторону, все, что сделал гигант, это в очередной раз указал вниз в направлении громадного холла. Многие старые усыпальницы покрывал мох. На некоторых табличках уже было не разобрать имена. Селин двигалась по древнему склепу и думала о том, что это место недостойно содержать прах ее телохранителя. Этот ярус явно нуждался в очистке и восстановлении еще задолго до того, как она унаследовала дом Ниссарда. Затем свет, плывущий впереди нее, пал на зрелище, которое заставило Селин задуматься о целесообразности всего ее путешествия. Дальнюю часть громадного холла заполняли обломки. Обвал был вековой давности, но оттого не менее пугающим. Смешались булыжники и земля, куски резного камня и даже фрагменты костей. Плита, которую она, наконец, распознала как перекрытие верхнего этажа, торчала на самом верху обвала. Конечно, она знала, как это случилось. Несарда потребовались годы, чтобы восстановить имение и часть склепа после обрушения от подземного толчка. Они больше всего беспокоились о доме наверху и двух ярусах склепа, имевших для них значение. Никто не горел желанием откапывать древний ярус. По слухам, некоторые даже назвали обвал благословением. Но с какой целью Полт привел ее сюда? Он полагал, что она проплывет через твердый камень? Селин подумала о магии, которая обладала. Стоит ли использовать ее здесь и сейчас? Она взглянула на Полта, но тень просто стояла там, словно в ожидании. Похоже, не было иного выбора, кроме как применить заклинание, однако новоиспеченная волшебница понятия не имела как. Все ее предыдущие заклинания пришли неосознанно, как результат реакции на потенциальные или непосредственные угрозы. Она посмотрела на гробную груду обломков. Возможно, если для начала попробовать что-нибудь несложное, например, переместить несколько небольших камней, и это сработает, то она испробует заклинание на больших по размеру. Собравшись силами, Селин подошла ближе. Нет. Предупреждение призрака пришло слишком поздно. Обломки под ногами Селин провалились, и под ней разверзлась пропасть. Аристократка отчаянно ухватилась за какой-то выступ, но и он рухнул вместе с ней. Заходясь в крике, Селин исчезла во тьме внизу.